Глава первая. «Дома, чтоб была не позже десяти». «Мам, ну ты чего? Я три года ни на какие тусовки не ходила. Сессию на отлично сдала. Неужели не имею права наконец-то расслабиться и повеселиться с друзьями?» «Расслабиться?» Светлана нахмурилась. «В каком смысле?» «В том самом, мамуля». Из своей комнаты вышла Снежана, наблюдая за сборами сестры. «Секс, наркотики, рок-н-ролл». «Снежка, что ты несешь?» Алина почувствовала, как заполыхали щеки. Вот ведь дурацкая особенность. Всплеск эмоций никогда не удается скрыть. Все в прямом и переносном смысле на лицо В данном случае это было не смущение, а злость. Старшая сестра постоянно подкалывала младшую. Вроде бы беззлобно, вроде бы шутя, но смысл частенько был пакостный. Хотя повода для такого смысла Алина как раз и не давала. Скорее наоборот, типичная заучка. Школу окончила с золотой медалью, поступила в экономический университет на бюджетное отделение, учится хорошо, получает повышенную стипендию, за три года учебы ни разу не выбиралась с однокурсниками потусить. И парня у Алины не было, ни до того, слишком большая нагрузка. Хотя ей с первого курса нравился Никита, да и он откровенно симпатизировал очаровательной одногруппнице. По большому счету, не просто очаровательной, красивой. Причем красотой необычной. Черты лица Алины нельзя было назвать идеальными. Нос вроде великоват, да еще и с горбинкой. Брови широкие, скулы, рот, лоб. Все не такое. А вместе завораживает. Плюс сочетание темно-карих глаз и золотистых волос. Натуральное, природное. Как и все остальное. Алина никогда не экспериментировала с внешностью, в отличие от старшей сестры. Вот кто от души оттянулся в столь увлекательном деле, как тотальный апгрейд. Ну а что, папашка деньги не жалеет, мать особо не возражает, почему не воспользоваться? Не всем же так повезло, как Альке. Хотя, если честно, в детстве все было как раз наоборот. Маленькая Снежана выглядела очаровательной куколкой, белоснежные кудряшки, курнусый носик, большие голубые глаза… А вот Алина смотрелась рядом со старшей сестрой гадким утенком. Носатая, большеротая, волосы невразумительного оттенка и прямые, их подстригали коротко, превращая девочку в мальчика. Но зато рано научилась читать и считать, и из первого класса была отличницей. Снежана особыми успехами в учебе похвастаться не могла, от нее и не требовали, двоек не носит, не дура и достаточно. Красавицы достаточно. Зачем ей сохнуть над учебниками? Этим пустялька занимается. Карьеру страшилки делают. Замуж таких удачно не выдать. Тут взял бы кто. Отец пока жил с ними, больше любил снежану. Чаще брал ее с собой на прогулку. А когда гуляли все вместе, то папа был со снежаной, мама с Алиной. Ну а потом родители развелись и прогулки закончились. Правда, деньгами Игорь Некрасов бывшую семью не обделял. И алименты платил исправно, и подарки покупал, и хотелки дочерей выполнял. Впрочем, деньги просила у отца в основном Снежана. И чаще всего именно на пластических хирургов, косметологов, стоматологов. Потому что свинство это. И гадство. Надо же было родителям такую подлянку подкинуть старшей дочери. Обмануть ее. Да, обмануть. Да, виноваты. Ну а кто еще может быть виноват, если внешность достается именно от них, от мамы с папой? И когда ты взрослеешь, твое лицо начинает вести себя совершенно безобразно. Милый курнос и носик расползается в картошку, волосы почему-то темнеют, становятся гадкого мышиного цвета, кукольный ротик превращается в какую-то куриную задницу и как вишенка на торте – прыщи. Конечно же, Снежана утрировала. Все было не так катастрофично. Обычная подростковая незавершенность. И по мере взросления девушка стала бы очень симпатичной, если бы... если бы не начала меняться внешность младшей сестры. К 16 годам Алина расцвела, исчезла мальчишеская угловатость, отросли и зазолотились волосы, сформировались черты лица, плюс идеальная фарфоровая кожа. На фоне сестры Снежана казалась себе уродиной, и едва ей исполнилось 18 она отправилась в клинику пластической хирургии исправлять нос. Потом скулы, губы, само собой, виниры в лучшей стоматологии, само собой, окраска волос в лучшем салоне красоты, там же уход за лицом. Теперь Снежана себе нравилась. Она ничем не отличалась от красоток в журналах, вполне могла бы стать моделью, но рост подкачал. Да и лень, если честно, там вкалывать надо. То ли дело ее нынешняя работа – продавец в дорогом бутике мужской одежды. Не перетрудишься, плюс возможность познакомиться с перспективным мужчиной и удачно выйти замуж. А то отец, после того, как в очередной раз женился, перестал выдавать деньги по первому требованию. Женушка, небось, нашипела, змея. Да и от матери съехать давно хочется, надоело ее занудство. Пусть свою правильную доченьку продолжает дрессировать. Эта мямля бесхребетная все стерпит. Но вот зачем ей такая внешность? Все равно не пользуется. А Алина просто продолжала считать себя невзрачной. Затоптанная в детстве самооценка так и не пришла в себя окончательно. Да и мать не спешила разубеждать дочку, хвалить ее внешность. Потому что женщине следует быть сильной, ответственной, рассчитывать только на себя. Не надеяться на внешность, а пробиваться умом и трудолюбием, чтобы ни в коем случае не зависеть от мужчины. Мужчины-предатели, по своей сути, ненадежные, легкомысленные, готовые бежать за любой юбкой. Причем, чем старше мужчина, тем короче должна быть юбка и моложе та, что ее носит. Личный опыт Светланы этому подтверждение. Игорь был примерным мужем и неплохим папой дочерям ровно до тех пор, пока был жив отец Светланы, Николай Павлович, занимавший серьезный пост в аппарате губернатора области. Собственно, и женился Игорь Некрасов по расчету, это Светлана поняла довольно быстро. Ну а после рождения Снежаны муж охладел, перестал изображать Ромео. Но придраться было не к чему. Игорь исправно дарил цветы, украшения, помнил все семейные даты, не был замечен в изменах, ни разу не поприкнул деньгами, не контролировал расходы, не настаивал, чтобы жена после декрета вышла на работу, да и не работала Светлана толком после окончания педагогического университета, сразу ушла в декрет. Через четыре года после Снежаны родилась Алина, еще три года дома. Игорь очень хотел сына, может быть, поэтому к младшей дочери относился прохладнее. А вот дедушка Коля внучек обожал, мог очень многое им дать, но... Инсульт в 58 забрал отца у Светланы, дедушку у Снежаны Салиной и мощную поддержку в аппарате губернатора у дядя. Конечно, к тому времени Игорь Некрасов уже прочно стоял на ногах, уверенно руководя своей строительной фирмой. Несколько лет подряд он выигрывал самые перспективные тендеры, спасибо тестю. После смерти Николая Павловича с этим стало сложнее но и собственные, приобретенные лично, связи и знакомства, помогли Некрасову удержаться на плаву и уверенно идти дальше. А вот притворяться в семье после смерти тестя он перестал. Ввел жесткий контроль за расходами, требовал отчета во всех действиях, постоянно упрекал за неразумные траты, но самое тяжкое – прекратил скрывать свои походы налево. Разводиться Игорь не собирался – Все же многие партнеры по бизнесу помнили, кто был его тестем, уважали память Николая Павловича, хорошо относились к его вдове и дочерям. К тому же это было очень удобно. Фейерверк эмоций и наслаждения с любовницей и спокойная, уютная жизнь в семье. Он был уверен, что Светлана все стерпит. Ну, потому что кому она нужна с двумя детьми и без работы? Если только маме, но теща сама на пенсии – особо помочь деньгами не сможет. Светлана же терпеть не собиралась. Ну и скандалить с воплями и битьем посуды тоже. Зачем? Только детей травмировать. Да и унизительно это. Ведь реально некуда деваться. Пока. Пока не нашла работу, причем недалеко от родительской квартиры. В гимназии. Учителем английского языка. С хорошей зарплатой, удобным графиком. Детский садик рядом. И вот теперь Светлана подала на развод. Это стало шоком и для мужа, и для матери. Но ну, мама в итоге поддержала дочь, разрешила переехать с дочками к себе. Игорь тоже не особо сопротивлялся, ведь инициатива разрыва была не его. Перед друзьями тестя он чист. Развелись без скандала, квартиру, в которой жили с Игорем, разменяли. И зажили каждой своей жизнью. Светлана больше замуж не выходила полностью сосредоточившись на работе и дочерях. К тому же через несколько лет умерла ее мама, и женщине стало еще сложнее. Но она справилась. Да и следовало отдать должное бывшему мужу. Финансово он серьезно поддержал. Но и безобразно разбаловал старшую дочь. Та выросла лентяйкой и эгоисткой. Учиться не хотела, постоянно зависала в ночных клубах, не скрывала своей главной цели – найти состоятельного мужа любого возраста и внешности. Светлана честно пыталась воздействовать на дочь, уговаривала поступить хотя бы в колледж, уважать себя, не виснуть так откровенно на мужчинах, покупавших дорогую одежду в бутике, где работала Снежана. Бесполезно, все заканчивалось очередным скандалом. И Светлана сосредоточилась на младшей дочери. «Вот кто радовал мать, кем можно было гордиться», Умница, скромная, искренняя, добрая, обожающая мать, солнышко, мамина радость. В глубине души Светлана понимала, что любит младшую дочь больше, чем старшую, причем это было всегда, с момента появления Алины на свет, вернее, когда она в первый раз взяла дочь на руки. И, рассмотрев ее крохотное личико, душой и сердцем прикипела к малышке навсегда. Может быть, этому способствовал еще и чудесный характер Алины? Или то, что муж откровенно выделял старшую, а к младшей относился прохладно? Для Игоря всегда внешнее было важнее внутреннего, главное, чтобы все красивенько. Светлана старалась относиться к детям одинаково, но, судя по поведению Снежаны, старшая все же ощущала разницу или просто завидовала сестре. Умница, красавица, все не нахвалятся, даже отец все чаще ставил младшую в пример старшей. В общем, Снежана не упускала возможности задеть Алину, сказать в ее адрес гадость, вот как сейчас. И улыбнулась, довольная реакцией. «Ага, покраснела, значит, я угадала. Что, решила, наконец, переспать с Никитой? Давно пора». «А ты откуда знаешь про Никиту? Шпионишь?» – еще сильнее заполыхала Алина. — Да очень надо. Тише надо с подружкой по телефону трещать. — А ты не подслушивай. — Так, замолчали обе. Светлана хлопнула в ладоши. — Снежана, прекрати нести чепуху. — Алина, что за Никита? У тебя появился парень? — Да когда он мог у меня появиться? Я же три года над учебниками сохну. Почти всех подруг растеряла. Только Милка и осталась. Потому что ты Милке курсовые писать помогаешь. Вот она и терпит такую душнилу. — встряла Снежана. — Неправда. Ну вот, опять самым свинским образом повели себя слезы. Сидели бы в своих мешочках, или где они там еще прячутся? Так нет же! Заволокли мутной пеленой глаза, готовясь сорваться с ресниц. Ну уж нет, она сегодня впервые в жизни накрасилась, не хватало еще все размазать, а сестра довольная стоит, улыбается. Улыбка быстро сменилась недовольной гримасой когда мать бесцеремонно развернула Снежану и буквально вытолкала из прихожей. Дочь попыталась возмутиться. — Эй, поосторожнее! — Это ты со словами поосторожнее, пока по губам не прилетела. Выпроводив старшую и прикрыв за ней дверь, Светлана повернулась к младшей. Алина стояла, запрокинув голову, чтобы слезы не пролились. Мать обняла дочку. — Не расстраивайся, ты же знаешь, какая она. Иди повеселись. Потом мне расскажешь, кто такой Никита, договорились? И все же постарайся вернуться к десяти, или хотя бы позвони, если будешь задерживаться. — Обязательно, мамочка, — улыбнулась Алина. Облегченно вздохнула, порадовалась своему отражению в зеркале, а ничего такая, и распахнула дверь навстречу веселью и новым эмоциям.